Глава шестая Рано утром Федерико разбудил посторонний шум во дворе. Он услышал, как подъехала лошадь, потом громкий стук и шумный разговор на крыльце. Он вскочил с кровати и быстро оделся. Выйдя из своей спальни, увидел, что дверь в комнату его отца открыта. Он быстро прошел по коридору в его покое. Отец сидел в кресле в домашнем халате и читал письмо. Рядом стоял дворецкий и гонец из их дома в Венеции. «Что случилось, отец?» спросил Федерико встревоженно. «Опять пожар на нашем корабле, сын. Уже второй за этот месяц. На этот раз подожжена Венера. Я уезжаю прямо сейчас. Предстоит столько дел». «Тебе нужно мое присутствие?» затаив дыхание, спросил Федерико. Пауло на минуту замолчал, потом отрицательно помотал головой. Через мгновение хитро посмотрел на сына. «Нет, мой дорогой любимый сын. Наконец-то в этом доме женщина, с которой ты глаз не сводишь, а потащу тебя в Венецию. Оставайся здесь, сколько понадобится». А затем уже серьезно добавил. «Ты знаешь, что дела ждут тебя в городе, поэтому времени у тебя не так много». «Спасибо, отец, я все понял». Он потер глаза. «Собирайся, я тебе помогу. И, пожалуйста, будь осторожен». Если я буду нужен, вызывай меня немедленно. Я знаю, не волнуйся». И они занялись делами. Нужно было столько всего обсудить. федерика думал, что время у них есть, но его не было. Их корабли везли с востока специи, чай, пряности, сладости и коллекционное оружие. Столько отчетов и планов. Покупка новых кораблей на добытый жемчуг. Торговые пути с Византийской империей, Сицилией, Миланом, Персией и Тунисом открылись совсем недавно. Долгих пять лет Венеция была отлучена от церкви Папой Римским, и торговые пути были перекрыты для нее. Сейчас торговля была налажена, и сделать нужно было очень много. Они были достойной командой. Сын гордился своим отцом, отец гордился своим сыном. Никогда не было расхождения во взглядах, каждый уважал мнение другого. Периодически вспыхивавшие ссоры лишь укрепляли их дружбу. Хотя ругались они иногда так, что палаццо содрогался, но всегда находили компромисс. Даже завтрака в столовой, они продолжали обсуждать свои дела. Федерика проводила отца до пристани, и легкая галера с герцогом быстро отчалила. Это была быстроходная, небольшая галера. Ей пользовались только как средством передвижения между самой Венецией и родовым островом. Галера проходила это расстояние за три часа. Проводив глазами отца, он сел на лошадь и поскакал с пристани к дому. Дорога была хорошо расчищена и занимала пять минут. Подъехав к центральному входу, он быстро соскочил с лошади и взбежал по ступенькам. Пикала, синерина Соня уже завтракала?» – спросил он у дворецкого, как только вошел в холл. «Милорд, молодая синерина вышла из дома рано утром». Эти слова остановили Федерико на середине лестницы. «Что?» Она ушла из дома рано утром, и вы ее отпустили, мне ничего не сказав?» Федерико в недоумении и панике уставился на Дворецкого. Потом развернулся и побежал к выходу. «Милорд, синьорина ушла не одна. С ней была служанка, и она сказала, что пошла на прогулку и скоро вернется». Федерико пытался подавить волнение, но не мог. Одно слово «ушла», и у него паника. Он снова вскочил на коня и поскакал в сторону леса федерика сначала ехал по тропинке потом свернул в чащу внимательно прислушиваясь вдруг он услышал женский смех и поехал на его звук не приближаясь он привязал лошадь к ветке и тихо подошел ближе соня и ее служанка сидели на полянке прямо на земле рядом стояла корзина полная каких-то цветов соня заразительно смеялась федерика впервые слышал ее смех он не был грудным низким или как переливы колокольчика. Если бы у него не сжала грудь от удовольствия, он посчитал бы этот смех самым обычным, просто очень мелодичным. И еще ее смех вызывал радость у него. Только он не мог понять, почему она смеется. И тут Федерика посмотрел на служанку. Она что-то жевала, и глаза у нее были смешно выпучены. Видимо, над ней Соня и смеялась. Потом они заговорили, и он понял, что говорят они на арабском. Федерико знал этот язык очень хорошо, так как по торговле часто сталкивался с исламским миром. Да и со слугами-маврами он говорил по-арабски, чтобы практиковаться. Но то, что по-арабски говорит Соня, для него было просто шоком. Тут мавританка что-то почувствовала и резко обернулась. Увидела его и испуганно вскочила. За ней обернулась и Соня. Обернулась и улыбнулась ему. Так радостно и открыто, что у него опять сжала грудь. Доброе утро, сеньор Федерико, произнесла она на распев. А мы тут травы лечебные собираем. Вы меня потеряли? Простите, если причинила вам беспокойство. Доброе утро. Что вы, никакого беспокойства? Федерика задумчиво смотрел на нее, она не могла оторвать взгляд от него. Соня очнулась, когда служанка что-то тихо ей сказала и, услышав ответ, взяла корзинку, присела перед ним в поклоне и убежала. А Федерика молча отмечал новые черты в Соне. На ней было платье завышенной талией и без рукавов нежно-белого цвета. Довольно глубокий вырез был отделан кружевом. Волосы заплетены в косу и уложены корона вокруг головы. А кожа по-прежнему бледно мерцала. Он неспешно подошел к ней, и Соня опустила голову. Теперь девушка не доставала ему даже до плеча. Она робела перед ним и не знала, как с этим справиться федерика нежно приподнял ее подбородок, заставив снова посмотреть на него. В его глазах она увидела немой вопрос. Не выдержав его взгляда, Соня прикрыла глаза. федерика взял ее лицо в свои ладони и прикоснулся к нему губами. Сначала к закрытым глазам, потом к носу. Неторопливо прошелся по щеке. Затем она почувствовала, как он потерся своими губами об ее губы, будто спрашивал разрешения. Ей стало щекотно, хотя сердце колотилось как безумное, и в животе запорхали бабочки. Соня улыбнулась ему прямо в губы и почувствовала его улыбку в ответ. Потом он по-прежнему обнимая своими руками ее лицо. Соня открыла глаза. В ушах у нее шумело от этой простой ласки, и ей было мало. «Поцелуй меня», – прошептала она. «Пожалуйста». Как будто этого он и ждал. Что-то невнятно промычав, он сгреб ее в объятия и прижал к себе. Когда их тела соприкоснулись, Соня показала, что в нее ударила молния. Она была такой маленькой, что Федерико пришлось чуть приподнять ее. Затем он поцеловал ее в шею. Соня откинула голову, чтобы облегчить ему путь, и почувствовала, как он провел языком по всей ее длине, от ключицы до маленького ушка, будто пробуя ее на вкус. От одного этого поцелуя она с головы до ног покрылась мурашками. «Соня, я не могу тебя поцеловать!» – жарко пришептал он ей в ухо. «Я просто не смогу остановиться потом!» «Соня, ты слышишь меня?» Он легонько ее встряхнул. Девушка не понимала смысла его слов. Настолько мили ее нахлынувшие ощущения. Федерика опустил ее на землю, крепко обнял и прижал ее голову к своему сердцу. Она потихоньку приходила в себя под его успокаивающие поглаживания по спине. Они посидели так некоторое время. «Ну что, поедем домой?» – спросил он наконец, отодвинув ее от себя. «Да, конечно», – ответила Соня с улыбкой. Она отодвинулась от него подальше, так как при близком контакте себя не контролировала. «А вот он себя контролирует», – с беспокойством пришло ей в голову. Почему она никогда раньше не наблюдала, как развиваются отношения у влюбленных? Только соединяла их вместе и отходила в сторону. Ей казалось неправильным подсматривать, а сейчас она жалела. Она совсем ничего в этом не понимала, не могла притворяться, не знала, как правильно вести себя с ним. Вдруг она что-то неправильно сделала, оттолкнула его своим поведением. Федерика взяла ее за руку и повел за собой. Когда они вошли в лес, Соня увидела его пегую лошадь. Она знала, что венецианцы не ценят лошадей так, как их ценили, например, англичане, арабы или монголы. Лошадь здесь не была средством престижа или вложения денег. Это была просто обычная выносливая кобыла, на которую Федерик опять ее подсадил, затем проворно вскочил сзади, и они поехали. Она погладила животное по шее и спросила, «Как зовут эту лошадку?» Он на миг задумался и ответил, Звездочка. Соня недоверчиво хмыкнула и снова спросила. А как зовут служанку, которая была со мной? Мавританку? Ну да. Честно говоря, не знаю, признался он с улыбкой. Вы не знаете имен своих слуг, сеньор Федерико? Почему-то в ваших устах, сеньорина, это звучит так, будто это страшное преступление. Вы не ответили на мой вопрос. Да, Соня, я знаю имена не всех слуг в доме, но основных помню. «Скажите, это очень плохо?» Он наклонился и прошитал ей это прямо в ухо, затем втянул воздух у ее шеи и носом, как будто наслаждался ее запахом. Соня опять потеряла связь со своими мыслями. Так как она сидела боком, то прислонилась к нему плечом, положила голову к нему на грудь, чтобы оказаться у него под подбородком. «Теперь он не будет меня отвлекать», — сердито подумала она. «Соня, на чем вы смеялись на лугу?» — поинтересовался он. Она снова рассмеялась, что-то вспомнив, и ответила. «Мы собирали травы, и я рассказывала Руфи об их полезных свойствах. Когда я ей сказала, что соцветия золотых колокольчиков предотвращают беременность, она тут же начала жевать эти цветы». Соня снова рассмеялась. Мне пришлось ей объяснить, что сначала их нужно правильно отварить, как у нее вытянулось лицо после этих моих слов, а какие они, наверное, горькие. Я думаю, она так быстро убежала, потому что ей срочно надо было прополоскать рот». Они, не торопясь, ехали домой и смеялись над ее историей. Федерика тоже рассказывала ей смешные истории своего детства и не заметили, когда ехали. Сняв ее с лошади, федерика сказал. «Ну что, теперь ваша очередь отвечать на мои вопросы, сеньорина. Мы пройдем в библиотеку. Там нам не помешают. Пойдемте со мной». Он снова взял ее за руку и повел за собой. Соне так нравились его прикосновения. Она наслаждалась последними мгновениями их соединенных рук. «Скоро он посмотрит на меня по-другому», – подумала она с отчаянием. «Он мне не поверит». «Мой кабинет находится в библиотеке», – проговорил он, открывая перед ней дверь. «Мне так просто удобнее». Соня зашла и уже привычно была очарована простой красотой этой большой комнаты. У окна с большими прозрачными стеклами стоял стол, заваленный бумагами. Правая стена комнаты до потолка была заставлена книгами, а левую стену занимал шкаф с ящиками. Он выселся от пола до самого потолка и состоял из одних ящиков. Все они были закрыты. Ручки ящиков были круглые и стеклянные. Они были одинакового размера и формы, но разных цветов. К шкафу была приставлена высокая деревянная лестница. «Можно я посмотрю, что там?» – просила девушка. «Конечно», – ответил он, подходя к своему столу и приседая на его столешницу. Соня подошла к шкафу и легонько потянула на себя первый попавшийся ящик. Федерико наблюдал за ней с улыбкой. Там лежали свитки из папируса и кожи. Соня не поверила своим глазам, когда один из них развернула. «Неужели они из Константинополя? Из сожженной библиотеки?» «Да, оттуда. Мой прадед успел купить кое-что у крестоносцев после их печального четвертого похода». «Если вы мне позволите, я кое-что здесь почитаю», – с радостью начала говорить она. «Конечно, Соня, вся библиотека в вашем распоряжении». А пока присядьте и скажите мне, наконец, кто ваши родители и откуда вы родом. Еще раз напоминаю вам, что ничего сказанного вами не покинет этих стен без вашего на то позволения». Соня с отчаянием на него посмотрела, глубоко вздохнула, подошла к креслу, стоявшему рядом с его столом, и села. Села Федерико прямо напротив нее. «Ну что ж, перед смертью не надышишься». Она стиснула руки на коленях, чтобы они не дрожали, и начала говорить. Боюсь, сеньор Федерико моим словам очень сложно будет поверить, поэтому я не знаю, с чего начать. Начните с самого начала.